и надел его на указательный палец Батухана, сказав «Это достойный подарок». И, повернувшись, к Абдар-Рахману прибавил «Мой владыка тебя благодарит. Когда он одержит девятьсот девяносто девять побед, то посмотрит на этот перстень и скажет «Да, случилось так, как захотел Аллах. А теперь он ждет твоего рассказа».